Последовала долгая пауза. Затем судья Дис спросил. «Балюстрада, с которой упала девушка, одна из тех, что сооружены над хранилищем? В таком случае она расположена прямо напротив восточного крыла» где меня разместили. «Да, это там». Настоятель отхлебнул глоток чая. Было ясно, что пора положить конец расспросам, но судья Ди не сдвинулся с места. Некоторое время он задумчиво поглаживал длинные висячие усы, затем спросил. «В монастыре имеются монахини, которые живут здесь постоянно?» «Нет, к счастью, нет». С улыбкой на тонких губах ответил настоятель. «У меня и так достаточно забот, но поскольку наш монастырь, разумеется, совершенно незаслуженно пользуется в этой провинции высокой репутацией, многие семьи, у которых есть дочери, желающие посвятить себя служению, настаивают на том, чтобы девушки были посвящены в монашеский сан именно у нас». В течение нескольких недель они получают здесь наставление, и когда им вручается монашеское свидетельство, они уезжают и поселяются в каком-нибудь из женских монастырей нашей провинции. Судья Ди не удержался и чихнул. Утерев усы шелковым платком, он любезно произнес – Примите мою благодарность за ваше разъяснение. Вы, конечно, понимаете, что мои вопросы были обыкновенной формальностью. Я никогда и мысли не допускал, что здесь могут иметь место какие-либо непорядки. Настоятель с достоинством кивнул. Судья допил чай и сказал. «Вы только что упомянули господина Суня. Случайно, не тот ли это знаменитый ученый и литератор Сунь Мин, который несколько лет назад служил при дворе наставником его императорского величества». «Именно он. Присутствие здесь господина Суня – огромная честь для нашего монастыря. Как вы знаете, его превосходительство сделал необыкновенно блестящую карьеру. Много лет он служил префектом столицы и ушел в отставку после того, как скончались обе его жены. После этого он был назначен наставником императора. Когда он оставил дворец, три его сына уже выросли и вступили на самостоятельный путь, поэтому учитель Сунь решил посвятить оставшуюся жизнь своим метафизическим исследованиям и к нашему восторгу выбрал местом обитания наш монастырь. Его превосходительство проживает здесь уже два года. Он важно кивнул, затем продолжал с видимым удовлетворением. Присутствие здесь господина Суни действительно знак благоволения небес к нашему скромному монастырю, и он... Вовсе не замыкается у себя в келье, напротив, он проявляет искренний интерес ко всему, что здесь происходит, и регулярно посещает наши службы. Таким образом, его превосходительство отлично знаком со всеми нашими проблемами и никогда не скупится на ценные советы, за что мы не устаем его благодарить. Судья Ди с сожалением подумал, что ему придется нанести визит вежливости» к этой высокочтимой особе. Он спросил, в какой части монастыря находится покой почтенного учителя? В его распоряжении предоставлена западная башня. Ваша милость может сейчас увидеть господина Суня в зале заседаний, где он смотрит представление. Ваша милость застанет там также благочестивую вдову из столицы, госпожу Пао, Она прибыла сюда несколько дней назад со своей дочерью по имени Белая Роза. Девушка хочет постричься в монахине. Здесь присутствует и господин Цзун Ли, известный поэт, который находится у нас уже несколько недель. Они наши единственные гости. Остальные отложили свое намерение приехать сюда из-за суровой погоды. Кроме того, здесь находится театральная труппа господина Лая. Ну, конечно, вашу милость не заинтересует общение с этими недостойными людьми». Судья Ди сердито высморкался. Его всегда поражала несправедливость, с которой люди относятся к актерам, считая их профессию недостойной уважения, а самих артистов – париями. От настоятеля он ожидал более гуманного отношения к актерам. Он сказал... По моим понятиям, эти люди делают полезную работу. За небольшую цену они предоставляют развлечение простому люду и таким образом скрашивают нелегкую жизнь бедноты. Более того, театрализованные представления эпизодов из истории знакомят людей с нашим великим национальным прошлым. Между прочим, именно этого недостает вашим мистериям. Настоятель напрягся и процедил. Наши представления носят скорее условно-аллегорический, чем исторический характер. Они предназначены для того, чтобы свидетельствовать об истине, так что их никоим образом нельзя сравнивать с обычными театральными действиями. Желая смягчить резкость своего заявления, он едва улыбнулся. И все-таки, я надеюсь, Ваша милость найдет их не полностью лишенными исторического интереса. Маски и костюмы, которые используются во время представления, изготовлены в этом монастыре более ста лет назад. Они представляют собой бесценные раритеты, предметы старины. А теперь позвольте мне проводить вашу милость в зал. Представление длится с самого полудня и сейчас близится к окончанию, после чего в трапезной будет подан скромный ужин. Надеюсь, ваша честь не зайдет принять приглашение и разделить его с нами. Судью Ди не слишком обрадовала перспектива участия в официальном ужине, но, будучи членом управы провинции, он не мог отказаться. «С огромной благодарностью принимаю ваши любезные приглашения как можно более сердечно», — отвечал он. Оба встали с кресел, и настоятель проводил его до двери. Когда они вышли, настоятель быстро окинул взглядом погруженный в полумрак коридор убедившись, что коридор пуст, он, похоже, испытал огромное облегчение и почтительно повел судью к высоким двойным дверям. Войдя в огромный зал, гости услышали оглушительные удары гонга, грохот цимбал и резкие звуки струнных. Оркестр монахов размещался на невысоком возвышении слева от входа. Потемневший от древности потолок поддерживало множество высоких толстых колонн, между которыми разместилось не менее сотни монахов. Свет десятков больших фонарей бликовал на их желтых одеяниях. Монахи почтительно встали, когда настоятель провел судью Ди по свободному пространству к подиуму в глубине зала, расположенному рядом со сценой. Настоятель опустился в резное кресло из эбенового дерева и пригласил судью занять кресло справа от себя». Третье кресло слева от настоятеля оставалось пустым. Низенький монах выступил вперед и доложил, что учитель Сунь вышел, но скоро вернется. Настоятель кивнул и приказал принести фрукты и другое угощение. Судья Ди с интересом смотрел на великолепное зрелище, которое представляло собой сцена, освещенная рядом красных фонарей. В центре сцены стояло высокое сиденье из позолоченного дерева, а на нем восседала красивая женщина, облаченная в красные и зеленые одежды, расшитые золотом. Ее высокая прическа была украшена роскошными бумажными цветами, а в руках она держала нефритовый скипетр. Очевидно, она представляла Сиванму, хозяйку Запада. Сиванму. В древнекитайской мифологии женское божество, обладательница снадобья бессмертия. Восемь фигур, семь мужских и одна женская, одетая в роскошные длинные платья и шелка с каймой, исполняли перед Синваму медленный танец. То были восемь бессмертных из Даосского пантеона, представшие перед богиней Запада син му «Женщины, участвующие в представлении монахини?» — поинтересовался судья Ди. «Нет», — отвечал настоятель. Сиванму играет актриса из трупы Куаня. Кажется, ее зовут Тин. Во время перерыва она довольно ловко исполняла акробатические танцы и жонглировала чашками и блюдцами. А бессмертную деву Хэ играет жена Куаня».